«Куда же ты делся, Секвоя?» Немногие американские индейцы имели такое влияние и значение для своего народа и Америки, как Секвоя. Секвоя родился в конце 1700-х годов в семье матери Чироки и отца немца на территории современного восточного Теннесси и страдал физическим недостатком, что и подтолкнуло его к более академическим увлечениям. Он работал мастером по серебру и, несмотря на изнурительную хромоту, сражался с другими индейскими племенами в нескольких битвах. Однако его истинный вклад в развитие мира был внесен в начале 1800-х годов. Секвоя хотел поднять уровень жизни Чироки, до показателей белокожих, и он знал, что этого можно добиться только с помощью правильного и формального образования. Правда, сделать это было непросто, поскольку большинство чироки в то время говорили только на своем языке, а письменности у них и вовсе не существовало. Поэтому Секвоя создал слоговую таблицу «Письмо» для языка Чироки. Труды секвои сразу же принесли плоды. Новый шрифт начали использовать для выпуска газет, а уровень грамотности среди Чироки резко повысился. Он сразу же стал лидером в народе и в целом пользовался большим уважением в Америке. Тем не менее, правительственная политика выселения индейцев означало, что Чироки Юго-Востока будут изгнаны и вынуждены переселиться на индейскую территорию Оклахома. В итоге Чироки превратились в разрозненную нацию. Большинство переселилось на индейскую территорию Оклахому, а небольшому числу разрешили остаться в западной части Северной Каролины и восточном Теннесси. Другие предпочли попытать счастье в дикой стране на границе Техаса и Мексики. В 1842 году Секвоя и небольшая группа его ближайших друзей и членов семьи отправились в Мексику на поиски пропавших Чироки, и именно здесь начинается и заканчивается загадка его жизни. Секвоя вместе со своей группой путешествовал среди коренных народов Северной Мексики и даже обучал некоторых из них языку чероки, но они так и не нашли ни одной из потерянных групп. Участники экспедиции утверждали, что Секвоя умер в августе 1843 года, но при этом они приводили мало подробностей и ничего не говорили о причине его смерти. Согласно официальным документам, Сиквоя умер в 1843 году в городе Сан-Фернандо, ныне Сарагоса, штат Томаулипас, Мексика. Никаких свидетельств в пользу насильственной смерти Сиквои не существует, а поскольку в то время он уже достиг относительно преклонного возраста. Большинство ученых полагают, что он умер по естественным причинам. Впрочем, уже через несколько лет после предполагаемой смерти Сиквои на свет появились альтернативные версии. Многие верят, что Сиквоя пережил 1843 год, по некоторым данным даже 1845, в то время как другие относят его смерть к 1850 годам. Сомнения по поводу смерти Сиквои и возможного места его упокоения побудили Чироки организовать в 1939 году экспедицию по поиску могилы вождя. Правда, поиски не дали никаких результатов. В 2011 году стало известно, что Сиквоя похоронен в горах Уичета в Оклахоме. Если верить теории, двое мужчин обнаружили в пещере скелетные останки человека со скалеченной ногой и длинноствольной трубкой. Судя по физическим характеристикам, он похож на секвою, но проблема заключается в том, что останки так и не удалось извлечь, а их нынешнее местонахождение остается загадкой. Здесь назревает вопрос почему останки Сиквои оказались в Оклахоме, ведь на момент смерти он путешествовал по Северной Мексике. Согласно альтернативным версиям, как только Сиквоя понял, что на диких землях Северной Мексики не живут пропавшие группы Чироки, он решил вернуться домой на индейскую территорию в Оклахому, чтобы спокойно дожить там свои последние дни. К сожалению, он умер, так и не добравшись до дома, и был похоронен в пещере. Скорее всего, дата смерти Секвой и место его последнего упокоения навсегда останутся загадкой историей.